29-летний Арсений Троепольский, удачливый и расчетливый бизнесмен, придумавший себе профессию, каких свет не видывал, приобретший скверную привычку работать от зари до зари и кучу денег в придачу к данной привычке, переждал, пока они скатятся с крыльца, и перехватил тяжелую, медленно закрывающуюся дверь. Диалектических противоречий ему не хотелось а такие запросто могли воспоследовать, если бы он пошел на пролом, как ходил всегда и везде. Он носил очки, имел слишком надменный вид и слишком презирал пиво и спущенные штаны, как образ жизни, чтобы выразители данных идей просто не обращали на него внимания. Поэтому он благоразумно переждал. Ну их нафиг. В этом подъезде лифт работал, и лезть по ступеням не пришлось. Пластмассовые двери, исчерпанные чем-то черным и гадким, разошлись, и он шагнул на площадку. Первая дверь справа, вот она, воняла застарелыми бычками от банки, прикрученной проволокой к перилам. курков в ней было вровень с краями, из середины поднимался едкий серный дымок. Надписи на стенах сообщали о музыкальных и любовных пристрастиях авторов, их друзей и подруг. Вот черт побери правила человеческого общежития. Самое первое и главное, если не можешь переехать за свой отдельно взятый забор с воротами и висячим замком, придется тебе каждый божий день нюхать чужие бычки и знакомиться с музыкальными и любовными пристрастиями всех кому заблагорассудится написать о них на стенах, полах, потолках, подоконниках, ступеньках того самого места, где ты живешь. Арсений Трепольский ненавидел свинство, хотя и делал вид, что ему на все наплевать. Первая дверь справа явственно свидетельствовала о том, что за ней находится жилье в наем. Краска облезла, замочек хлипкий, коврика вовсе нет. Строепольский позвонил. За жидкой дверной фанеркой звонок прозвучал неожиданно громко, будто прямо на площадке. Никто не отозвался, и он снова позвонил. Звонок опять колыхнул подъездную тишину, слегка разбавленную телевизионной стрельбой, магнитофонной гульбой и человеческой удалью. На этот раз Строепольский почему-то насторожился. Что-то вдруг обеспокоило его. И, толкнув дверь, он понял, что именно. Дверь не была заперта. И, весь подобравшись, Тройпольский увидел, как раздвигается черная щель, и темнота квартиры вползает в скудный свет лестничной площадки, смешивается с ним и становится похожей на разбавленные чернила. Он посмотрел в чернильную лужицу, опёрся о притолоку и громко позвал в щель. «Федя, ты здесь?» Никто не отозвался, и, рассердившись на себя за невесть, откуда взявшийся страх, от которого стали влажными ладони, он толкнул дверь. Она и не подумала скрипнуть, а он почему-то ждал скрипа. «Федя, Федь, ты живой?» Хуже всего было то, что заходить в квартиру ему не хотелось. Не хотелось, и все тут. Хотя этому не было никаких логических объяснений. Он посмотрел на свои пальцы в перчатках, вцепившиеся в дверь, заставил их рожаться, просунул руку вглубь и зашарил по стене. Ничего не нащупывалось. — Где в этой дурацкой квартире включается свет, а? — Квартира стандартная сдаваемое в наем, значит, вряд ли кто-то здесь менял проводку и переносил выключатели. С правой стороны, чуть выше пупка, чуть ниже грудной клетки, непременно должен быть пластмассовый квадрат. — Федя! За спиной в бетонной шахте загрехотал лифт, поехал вниз. Арсений просунул руку поглубже, и свет, наконец, зажегся. Он даже зажмурился на секунду. Так неожиданно это было. Квадратная передняя с вешалкой и резиновым уличным ковриком под ней материализовалась из черной пустоты. На вешалке болтались Федина кашемировое лондонское пальто, мятое и пыльное, и куртка с капюшоном такой формы, словно в нем долго носили ведро, а потом вынули. — Федь, ты где? Вряд ли он ушел и оставил дверь открытой быстро подумал Тройпольский. При всех странностях он все же вполне нормальный человек, а дома у него техника, стоимость которой вполне может сравниться со стоимостью этой квартиры. Направо был коридорчик в два шага, налево, кажется, кухня. — Федя, черт тебя возьми! Тройпольский заглянул в кухню. Голое окно, нагромождение какой-то посуды на столе. Козлоногая табуретка, черная тень от нее лежала на линолеуме, и никакого Феди. Ощущение опасности стиснуло горло, а потом стекло вниз, по спине. Волосы на затылке встали дыбом. Что-то размеренно капало в глубине квартиры, и ему казалось, что капает у него за спиной, а там ничего не могло капать. Он нетерпеливо повел шеей, Трусливо кося глазами за плечо. Щека, шершавая от вечерней щетины, Прошуршала по воротнику куртки. Ему показалось, что прошуршала очень громко. Какой-то посторонний звук Арсений явственно расслышал. Какой-то очень странный, Повторяющийся посторонний звук. Шипение, шорох. Он резко повернулся и настороженно обвел глазами квадратную переднюю. Все та же куртка, тот же коврик и разномастные ботинки, наваленные горой в углу. Троепольский потер затылок, стараясь ослабить давящий обруч паники, и сделал два шага, преодолев коротенький коридорчик. В комнате было совсем темно, даже не слишком понятно, есть ли там окно, и если есть, то где оно? Правой рукой он опять зашарил по обоям. «Федя! Ты тут или тебя нет?» Собственный голос показался ему чужим. И в тишине, которая наступила после этого бессмысленного вопроса, Арсений снова услышал тот самый размеренный звук. Он стал ближе и явственнее. «Что-то здесь не так. Надо уходить отсюда. Прямо сейчас». Надо выйти на лестницу и вызвать милицию. Пальцы вдруг наткнулись на пластмассовый квадрат. И в эту секунду, в кромешной темноте, к которой уже стали привыкать глаза, произошло какое-то движение, словно сгусток тьмы метнулся на него. Метнулся и задел Арсений отшатнулся, чувствуя, как от первобытного страха пустеет в голове, и что-то слабо ударило его в висок, как будто смазало. Очки упали, и, кажется, он наступил на них. Темный силуэт рванулся мимо него, и за спиной погас свет, стало черно. Отдаленный удар, размеренные дропи, больше ничего. Совсем ничего. Без очков в темноте он ничего не видел. Вот такая особенность его зрения. Он не был фатально близорук. Так, слегка. Как все многочитающие и пишущие люди. Но в сумерках становился слепым, как крот. Впрочем, говорят, что крот, хоть и слеп, все же как-то ориентируется в темноте. Арсений Тройпольский в темноте мог только стоять. Двигаться не мог. Размеренный звук – которому он прислушивался десять секунд назад. Нет, не десять. Какие там десять? Три секунды назад пропал и больше не повторялся. Спина и ладони были мокрыми. Черт побери, все на свете! Что здесь происходит? Рассердившись на себя за свою панику, беспомощность и еще за то, что ничего не видит, он снова зашарил по стене, нащупал пластмассовое и квадратное и нажал. Свет послушно зажегся словно все в порядке, будто вот так и надо. Большая квадратная комната. Облезлый шкаф. Коричневый диван. Обои на каждой стене разные. С правой стороны громадный письменный стол со стеклянной столешницей, неуместный, до такой степени, что хотелось протереть глаза. Стол сверкал почти операционной частотой. На нем жидкокристаллический монитор, сделанный на заказ ибо мониторы таких размеров в магазине не продавались. Аккуратные стопки дисков и почти никаких бумаг. Панель, предназначенная для компьютерной клавиатуры, наполовину выдвинута. Многочисленные шнуры спрятаны в черный кофр, чтобы не болтались под ногами. Кресло, отвечающее всем на свете эргономическим правилам, чуть покачивалось из стороны в сторону. Между столом и креслом на полу, в луже крови, лежал человек. Именно в луже. Она стремительно заливала светлый паркет, подбиралась к колесику щегольского письменного стола. Трепольский закрыл и открыл глаза. В ушах зазвенело. Ноги стали ватными. Паника кулаком ударила его в живот. «Федя!» — крикнул он. Прыгнул вперед, отшвырнул кресло и присел на корточки. «Федя!» Бессмысленно было звать Федю. Он не слышал своего начальника. Впрочем, он больше никого и никогда не услышит. Вместо головы у Феди было что-то отвратительное, бурое, черное, с вылезшими острыми обломками белых костей. Щека смята неживыми складками, и нос, уткнувшийся в пол, странно сплющен, словно Федю старались вбить в этот самый пол. Трейпольскому стало плохо. Так плохо, что пришлось взять себя за горло и подержать некоторое время, стискивая пальцы ледяные даже сквозь перчатку. Потом он выпрямился, все еще держась за горло, перешагнул неживую Федину руку опрометью ринулся в кухню. По пути попалась козлоногая табуретка. Он опрокинул ее. Табуретка страшно загрохотала. Ему нужно подышать. Просто подышать. Дышать в одной комнате с тем, что раньше было Федей, он никак не мог. Дернув раму, которая охнула и осталась на месте, он сообразил, что для того, чтобы ее открыть, Нужно повернуть какие-то ручки. Он стал крутить эти самые ручки, плохо понимая, что делает, и уверенный только в одном. Если он сейчас же, сию же минуту не откроет это гребанное окно, ему придет конец. Как Феде. Окно открылось. Ледяные гомеопатические шарики брызнули ему в лицо. Арсений задышал, широко открыв рот и заскреб пальцами по слежавшемуся желтому снегу. Захватил немного щепотку и сунул ее в рот. Снег отдавал автомобильной гарью и мокрые кожи и перчатки. Он сдернул рукавицу и вцепился в снег ногтями. Стало легче. Или не стало? Он оглянулся назад, в темноту квартиры. Где-то между пижонским столом и эргономическим креслом лежал его заместитель. Чудовищно! Несправедливо и непоправимо мертвый. Арсений Трипольский стал тем, кем стал, потому что специально учился владеть ситуацией по американским книжкам. Предусмотрительные американцы понаписали кучу книг абсолютно обо всем, в том числе и о том, как следует овладевать ситуацией, когда она выходит из-под контроля. «Данная ситуация из-под контроля не выходит», — подумал Троепольский, рассматривая свои мокрые пальцы. «По крайней мере, из-под моего. Ее контролирует кто-то совсем другой». «Или что?» «Сердечный приступ?» «Упал, ударился головой о каминную решетку?» «В детективных романах кто-нибудь обязательно время от времени падает?» и ударяется темечком о каминную решетку, экономя таким образом силы и фантазии автора, которому уже не надо ничего больше выдумывать. Зачем-то он опять натянул перчатку, постоял еще немного, глубоко и размеренно дыша открытым ртом, а потом решительно повернулся. Он должен пойти и овладеть ситуацией. Он зажег свет в кухне, потом в коридоре, и после секундного замешательства вошел в комнату. Ему очень хотелось, чтобы того, что лежало на полу, не стало. Просто не стало, и все. Или оказалось бы, что Федя пьяный, спит, или что он и впрямь ударился головой о каминную решетку, только не до смерти. «Господи, прошу тебя, пожалуйста, пусть окажется, что он жив». И я, матерясь от злости и облегчения, сейчас буду поднимать его, волочь, тянуть, тащить в машину и отвезу в медпункт, где ему зашьют ссадину на лбу. И все, все!» Но Феди не было. Было мертвое тело, совершенно пустое. Так показалось старипольскому, Так он это понял. То есть раньше внутри этого тела был Федя, а теперь его не стало. Некого тащить в больницу, нечего зашивать, кому нужна пустая оболочка без души. Овладеть ситуацией никак не удавалось. Кто бил его по голове, так что проломил кости? Зачем? За что? Что-то хрустнуло под ботинком, и Трипольский стремительно поднялся с корточек. Ему показалось, что он наступил на раздробленную кость, бывшую раньше частью Фединой головы. Опять навалилась тошнота. Нет, ничего такого. Он наступил на свои очки. Они слетели, когда мимо него пронеслось что-то темное, будто материализовавшееся из Феденной смерти. Арсений отшатнулся, и очки слетели. Он посмотрел на входную дверь. Она все еще была приоткрыта. Значит, пять минут назад здесь был Федин убийца. Трепольский его спугнул. Если бы он приехал на пять минут раньше, возможно, Федя до сих пор был бы жив. Если бы он не ошибся подъездом, Федя был бы жив». Если бы он не пережидал на крылечке юнцов с пивными бутылками, Федя был бы жив. Если бы он догадался объехать пробку, Федя был бы жив. Они вместе начинали работать. Прошли все, и огонь, и воду, и медные трубы, как водится. Они девять лет делали одно дело. Феде не было равных в том, что называлось модным словом «дизайн». Он видел этот мир иначе, чем большинство остальных людей, и умел это выразить так, что все вдруг понимали, «Ну, да-да, конечно, именно так и только так! Почему же раньше-то никто этого не замечал?» Он любил всех бездомных собак и кормил их, и пристраивал знакомым. Еще он любил сосиски, детективы, стинга, Кино про любовь и растворимый кофе, который Арсений однажды в приступе самодурства запретил в конторе. Только у Феди в столе была банка, и он потихоньку отсыпал оттуда, играя по всем правилам, в начальника и подчиненного. Федя то и дело влюблялся, и все в каких-то дурех, и жаловался, и печалился, и вздыхал, и Терепольский только раздражался, он-то. Никогда и ни в кого не влюблялся, потому что это мешает работе. А он умел только работать, и больше ничего. Как он станет работать без Феди? Он вдруг понял, что сейчас заплачет. Что уже плачет, потому что щекам стало горячо. А в горле как-то очень узко, и в глазах странно дрожало и двоилось. Последний раз он плакал, когда ему было лет пятнадцать. Бабушка умерла. И именно тогда он понял, что умрут все. И испугался, и плакал от испуга и горя. Он прижал пальцы к глазам, очень крепко, чтобы загнать обратно слезы. И загнал. Он не знал, что ему делать дальше. Что вообще делают в таких случаях? Куда бегут? Кому звонят? Зачем-то он собрал с пола остатки своих очков и горкой выложил битое стекло на край сверкающего письменного стола. Он мог бы остановить убийцу, в прямом смысле слова «остановить», схватив за рукав. Он не вернул бы обратно Федю, но хотя бы знал, кто во всем виноват. А он не остановил. Из книжек и фильмов он помнил совершенно точно — что нельзя ничего трогать на месте происшествия. Но он должен был знать, что здесь случилось. Он перебрал все диски, стопкой выложенные на столе. Музыка, музыка, опять музыка, установочная программа, последний проект, который делали для автомобильного завода. Собственно, пока его делал один Федя. Остальные подключаться на более поздней стадии — когда Федя наваляет что-нибудь сказочно красивое, а Троепольский одобрит, добавит от себя немного красоты и запустит проект в работу. Из набора дисков никак нельзя было узнать, что случилось. Он огляделся по сторонам с тоской и страхом, чувствуя, как необратимо и навсегда меняется мир вокруг него, и прежний, легкий, свободный, веселый не вернется больше никогда». Ни следов, ни оброненного носового платка с монограммой, а лучше бы с адресом, ни сигаретного пепла, ни разорванного в клочья договора, ничего, что могло бы навести Троепольского хоть на какую-нибудь внятную мысль. Зачем? За что? Так тоскливо ему было. Гадко, так отвратительно в одной комнате, с тем непонятным, что раньше было Федей, что он все время заставлял себя смотреть строго на какой-нибудь предмет или в стену, не смотреть на то ужасное, на полу. Он вызвал милицию, долго объяснял, что не знает адреса, по буквам диктовал фамилию. — Как? — устало спрашивала тетка в трубке. — Еще раз повторите. — Тобольский? — Тобольский. Дожидаясь этой самой милиции, он ушел на лестницу и сел на ступеньку рядом с прикрученной сигаретной банкой, издававшей немыслимую вонь, и курил, и заставлял себя не думать ни о чем. Самым трудно было заставить себя не думать о том, что в двух шагах от него был человек, убивший Федю, а он упустил его.